Девять тридцать. Лаборатория наших криминалистов расположена на одном этаже с лабораторией отделов, занимающихся преступлениями против людей. Попросту говоря, в подвале. Наверху было утро, а здесь у Кати мне всегда кажется, что на часах после обеденное время гудят лампы дневного света и всегда энергично орёт под музыку какой-нибудь очередной любимой Катей корейский бойс-бенд. «Конкубин Кати?» Бурят, Лёша. Она говорит похож на корейца. За какашками пришла. Весело крикнула она мне, не отвлекаясь от дела. Капало что-то из пипетки на стекло. Верхняя половина лица закрыта желтоватыми лабораторными очками, нижняя голубоватой медицинской маской. И тебе привет. Мне нравится смотреть, как работает Катя. Все её жесты отточены, ничего лишнего. Она задвинула стекло в микроскоп. и только потом отошла, сняла синие перчатки, стащила нижнюю маску под подбородок. «Осмотрим». Я подошла к её компьютеру, Катя искала нужный файл и, не отрывая глаз от экрана, сообщила. «Прикинь, а Грету вчера привезли. В левое крыло». В левом крыле делали аутопсию человеческих тел, в правом — животных. В голосе Кати я опять услышала тот слегка кровожадный интерес, с каким вы спрашивала прогрету Ника. Знаменитости интересуют всех, а мёртвые особенно. В смысле тело, в смысле тело. В новостях говорят передос с натворного. Катя засмеялась с чувством собственного превосходства, как будто я пыталась её обдурить, а она меня раскусила. Если девочки расскажут что-то интересное, я дам тебе знать. Ты настоящий друг. С Катей мы поступили в отдел одновременно. Конечно, друг. Так, вот он. Она стучала пальцем по курсору. Ну, смотри. Есть некоторое обезвоживание, по-видимому, твоего кролика не кормили и не поили несколько часов. Вероятно, тупо про него забыли, учитывая террорам с Грэтой. Да, девочка обнаружила, что он пропал как раз когда вспомнила, что его надо напоить и накормить. Заводит животное, а от ответственности ноль. Слушай, у неё мать умерла. Удивительно, что она вообще вспомнила про кролика. Катя смерила меня недовольным взглядом. Тебе видней? Вы же проводили проверку перед тем, как одобрить адаптацию животного. У них был идеальный профиль. Знаешь, Тут вот какая штука. Катя будто пропустила мои слова мимо ушей. Смотри. Она показала мне на разноцветные столпцы. Я сделала предварительный анализ. У него явно повышенный уровень кортизола и фоновый иммунный ответ. Я передала девочкам в биохимию, они скажут, что с ним конкретно. Выглядит как сильный стресс. Не удивляюсь, учитывая, что никому до него похоже не было дела. Не преувеличивай. Катя только фыркнула. От хорошей жизни не сбегают, мы все это знаем. Позвони мне завтра. Она не сдержалась, плутовато ухмыльнулась. Может, и прогресс-то мне к тому времени что-то сольют. Катя. Интересно же? Только не ври, что тебе не интересно.